Ушу и традиционное питание жизни. Примечание 1. «Питание жизни» – даосский термин, подразумевает сохранение здоровья в попытках обрести бессмертие. Конец примечания. В процессе дыхательной гимнастики подчеркивается, что мысль двигает пневму, а тренировка дыхания позволяет тренировать ее. Энергия Ци скапливается в точке дань в нижней части живота. Примечание переводчика. Посредством энергии Ци движения кровь разгоняется в сосудах, циркулируя по всему телу. Энергия Ци управляет телом посредством напряжения мышц и движения всего организма. В результате этого все энергетические каналы становятся чистыми. Это благотворно сказывается на состоянии организма, способствуя оздоровлению и обретению долголетия. Древние мудрецы создали такие комплексы, как игры пяти зверей и восемь кусков парчи, для того, чтобы взращивать в теле жизнь и природные качества. Тем не менее, в процессе своего развития эти оздоровительные практики глубоко повлияли на подражательные стили кулачного боя в ушу. Таким образом, игры пяти зверей и другие комплексы, ведущие свое происхождение из медицинских теорий достижения долголетия, обладают тесной неразрывной связью с последующими стилями Син Тюань и Син И Тюань. С другой стороны, методы дыхательной гимнастики и растягивания тела были активно восприняты в дыхательно тренировочных комплексах ушу например такие техники как пнев мацы наполняет даньтяь усилия исходят от пневмыци и дыхание для питания пневмыци используются для регулирования темпа скорости и силы движений в ушу тренировки внутренних органов на самом деле имеют довольно большое сходство с методиками дыхания. Поэтому современное УШУ относят ранние дыхательные упражнения к своим категориям и включает их в свое наследие. В настоящий момент все большее количество изучающих УШУ постигает искусство тренировок на месте, без движения, медитативные практики и динамические упражнения – включая известнейшую методику дыхания Тайдзи. Тем не менее, все они представляют собой видоизменения древних комплексов «Игры пяти зверей», «Восемь кусков парчи», «Методов изменения мышц и сухожилий» и относятся к дыхательным техникам. Рассмотрим эти комплексы подробнее.